Глава 33. Спасение или отсрочка. Наша циф встретилась. Она шагнула ко мне, словно была живой. Её лекарский светлый костюм, её короткие волосы, зачёсанные назад, и даже её запах. Сфера воссоздала всё. Ощущения были настолько реальны, что я боялся обнять её стройный стан сильней, чтобы не нароком не навредить. Она молчала, как бывало после тяжёлого рабочего дня, и лишь одно выдавало в ней порождение сферы это бронзовый цвет глаз. Мне вдруг захотелось поднять её на руки и просто унести отсюда, из-под удара неотвратимого противника. Картинка дёрнулась и пропала. Я снова находился в доме, а в моих руках висел бронзовый шар сферы жизни. Помнишь, я говорил тебе про поживи с маю и научишься их видеть? Вторгся в турксе минуты прощения голос Зэра. Помню, ответил я. Чем дольше ты тут стоишь, тем больше вероятность, что сделаешь какую-нибудь глупость, предостерил к меня император. Надо уже отступать, чтобы потом отомстить. А что если не за что будет мстить? Что если не обязательно чем-то жертвовать? спросил я в пространство. Паутина связывающие сферы отозвалась приятным звоном, словно это был гонг культиватора. И я заворажённо шагнул вперёд, не отпуская шара с сферы, шагнул куда-то в сторону другого кроваво-красного, золотого шарика. Что-то навалилось на мои плечи, словно я снова был на выходе из треста, и вместо шара в моих руках были две мотыги, с помощью которых, цепляясь за почву, я заставлял телегу двигаться. Вот только сейчас вес был гораздо больше. Я не понимал, что я делаю, но я должен был это сделать. Лёгкие начали гореть. Мне не хватало воздуха, и я вдруг осознал, что вокруг меня нет никакого воздуха. Ноги потяжелели, словно на них был не костяной доспех, а чугунные обвесы. Взгляд вниз не развеял моих подозрений, ибо внизу не было ног. Руки держали шар сферы, обвивая его, так держит самое дорогое в жизни, но привычных очертаний не оказалось. Я стал единым светом. разумным светом, светом, что толкает бронзовое ядро сферы по тонкой, тускло сияющей нити паутины к другому, находящемуся в отдалении шару. Сколько времени прошло, пока я толкал бронзу, я не понял, но, открыв глаза лежащим на полу в домике Эйвена, первым делом ощутил запах. Это была гарь, гниль и какая-то болотная свежесть. В доме ничего не изменилось, все те же бутылки и пыль, А вот сквозь закрытые ставни окон пробирался совсем уже другой свет, кровавый, с примесью золота. Зер позвал Яну, мне не ответили. Я встал и, сделав несколько шагов, открыл хлипкую дверь дома и обомлел. Вокруг здания находилась степь, степь, усеянная трупами, а прямо ко мне ползло оно. Дерево было не сказанно меньше того гиганта, с которым я сражался в сфере Джастиру, но я узнал его. На нём не было его короны, и оно тянулось ко мне своими трясущимися ветками. Костяной меч возник в руке, и я, сделав шаг из домика, уже замахнулся для удара, как дерево заскрипело. Раньше я бы назвал себя безунцем, но теперь я понимал его. Оно чего-то просило, чего-то, что ему было очень дорого. Ветки не желали атаковать. Они тянулись и замерли на расстоянии, словно руки нищих у церкви Треединого. А в моей голове их скрип складывался в слова. Медленно я снял с предплечья обруч короны с одним единственным оставшимся камнем и также медленно протянул её к ветвям. Дерево приняло обруч и шелестя сухими ветвями, не веря своему счастью, надело корону на обрубок ствола, отдалённо напоминавшем огромную голову. Драгоценный камень вспыхнул красным. Ствол выпрямился. Голем поднялся на две ноги, распрямив плечи, взирая на меня, словно думая, сможет ли покаяться за предыдущее поражение. Словно вздох, скрип вырвался из его древесных покровов, а мир дрогнул, сменив в секунды окружающую меня реальность на деловито шагающих вокруг мертвецов, над которыми парили десятки личей. В какой-то момент они все меня увидели и уже было дёрнулись ко мне, но со скоростью, которой позавидовал бы самый быстрый ветер, первым ко мне подлетел Ларри. "Райс?" воскликнул он. "Как это возможно? Что происходит?" не понял Зэр, оглядываясь вокруг. Видя за моей спиной стоящий дом Эйвина, притом стоящий на поле брани, где когда-то погиб Джастиру. "Как ты переместил эту халупу сюда? О, на тебе доспехи стальной лиги!" — взглянул сквозь тени Некромант. Мои костяные латы и правда стали металлического цвета. Похоже, я перетащил сферу Лары и отдал корону зверю Джастиру, и теперь она под его защитой. Пожал плечами я. — Немыслимо. Культивировать до Стальной Лиги, не посещая остальную сферу, — покачал головой Зер. — Так что, армию на Лазингар не посылать? — нахмурившись, уточнил голый Некромант. Не армию, но кое-кого из Лазингара забрать всё же надо, ответил я Лари, скользив взглядом по окружающей его мертвечине. Милдонад добежал по заснеженным пустым улицам в сторону, куда удалилась фигура, что спрыгнула с высокой башни. В какой-то момент его ноги не справились со скольжением, и он покатился словно на лыжах, расставив широко массивные руки. балансируя ине, чтобы не свалиться в снег. Скольжение остановилось стена дома, куда он врезался, вмяв в кладку кирпича вглубь. С козырька дома рухнули шапки снега, из-под которого деструктор не отряхиваясь вышел, смотря вверх, на ведущую в горку дорогу. Там стояла и смотрела на него фигура девушки, смотрела сверху вниз, и только Светломирич сделал к ней шаг, девушка развернулась и не спеша продолжила идти. скрываясь за неровностями возвышенности. Деструктор бросился вверх, за секунды взмыв по скользкой горе, высекая из-под стальных сапог гроздья снега, грунта и скрываемой под снегом брусчатки. Богатый белый дом был огорожен белокаменной стенкой. Ворота во двор оказались открыты, и именно в эти ворота уходили одинокие женские следы. Медленно выдохнув пар, воитель вошёл во двор трёхэтажного особняка, В былое времена, скорее всего, принадлежавшей кому-то знатному, костюм легко завибрировал. Где-то рядом таилась сильная сфера, но ну уточнение где времени не было. Во дворе Мильдонадо уверил ту, за кем гнался, и безусловно её узнал. А ведь мы с тобой были на одной стороне, когда-то ты придерживалась интересов светлого мира, произнёс он, словно окликая стоящую к нему полубоком волшебницу. Нет никаких мы Я вижу тебя второй раз, медленно повернулась Буря. Да, я скрытно веду свои дела, поэтому мало кто из вас знает про моё существование. А ты? Ты предала нас. И ради чего? Ты была хорошим политиком, а сейчас ты ничто. Вы грабите и обдираете наши земли, мои родные земли, и ты считал, что я с чистой совестью буду мириться с этим? жить широко, пока мои земляки умирают с голоду, дерутся за полтишку дешёвого хлеба, и всё это из-за вас, мерзких зажравшихся скотов. Держать власть всегда сложно, особенно над теми, кто представляет угрозу для мирового порядка. А без порядка мы ничем не будем отличаться от животных. Я помогу твоему миру решить вопрос с образованием, достатком, И даже возможность вашим детям получать образование в светлом мире и строить карьеру. Взамен я хочу всего лишь арестовать Райса. Зачем он тебе нужен? Зачем он нужен тебе живым? Нахмурилась воздушница. Из-за него обстановка в мирах стала очень напряжённая. Он представляет серьёзную угрозу для самой сути бытия, а его невидимый наставник угрозу к самому существованию. Отдай мне его. И управление простит твою измену и вернёт тебе твоё прежнее положение. Взгляд магички опустился к её ногам. "Виул", окликнула её заподозрившая неладное деструктор. Руки волшебницы покрылись инеем, а с пальцев медленно пополз лёд, кристаллизуясь и обретая форму двух длинных прозрачных клинков. "Забирай своих ряженых фигляров и проваливай". Или я расчленю твою тушу и скормлю её твоим же людям, проговорила она. Ты не просто пьяная дура. У тебя, похоже, аллергия на мирную и богатую жизнь. Ну ничего. Я лично убью каждого человека в Сапслыне, сожгу их дома, и я заставлю тебя на это смотреть, а их детей я отправлю на экстгумацию в светлый мир, а потом Я запру тебя в одиночную камеру, и ты будешь сидеть в ней до самой смерти. Деструктор быстрым шагом пошёл навстречу. Ветер ударил со всех сторон сразу. Белюсы вихрь из острых снежинок закружился вокруг бури. Её глаза поблёкли и приняли ярко-белый окрас в радужках, а сама Виолла, вращаясь, взмыла вверх. Внезапно ледяной шторм обрушился на голову Мелданада, но как только первая сосулька размером с добротный меч коснулась его доспеха, всё заклинание бесследно растаяло в воздухе. А на тяжёлом серебряном доспехе Светломирца проступил фиолетовый рунный рисунок. Сними свой костюм и посмотрим, кто ты без него, величественно прогремело хмурое небо над порещавшим в нём волшебницей. Я тут не ради любовных утех. Покачал головой деструктор, вытянув в сторону бури левую руку. Его пальцы сложились в рунный символ, и в этот самый миг магичка начала терять высоту. Ураган, поднявший её в воздух, как по команде перестал работать. Придётся ручками тебя из него выковыривать, сообщила Светламирцу волшебница, когда её ноги коснулись верхних камней забора, окружающих особняк. Я деструктировал всю твою левитацию. Теперь ты от меня не сбежишь. Ты плохо меня слушал. Я бежать не собираюсь, усмехнулась она и в прыжке совершила укол обеими руками, всё ещё формирующими ледяные мечи. Лёд наmereвался в спороть деструктору горла, но левая ладонь Милдона надёжно отодвинула клинки, которые треснув, посыпались звенящими осколками под его ноги. Виолла же легко приземлилась на мёрзлую почву и, крутанувшись вокруг, ударила ногой Будь она чуть выше или может моложе, возможно, ей и удалось бы дотянуться до структора до головы, но стопа плотно впилась в грудную пластину. Издав хлопок, но не причинив никакого урона, тяжёлая рука Мелданада обрушилась на лицо волшебницы, и ноги оторвались от земли, а великая буря полетела ниц, кубарем собирая на себя снег. Откатившись от воина, она приподнялась на одном колене. Её бледное лицо раскраснелось, а из правой ноздри вниз проступила тонкая струйка крови. Снег комьями таял на её лице. Челюсти волшебницы заскрежетали. Он шёл к ней. Шёл, а об его доспех били молнии. Ломались ледяные копья. Беспомощно рассыпались в магическую труху ледяные сюрикены. Лишь проступившие рунические вязи сияли. Ярче и ярче.